Глава вторая. Смас спустилась на Варшаву, когда сдвинулась крышка колодца, прикрытая жестью для маскировки. Возникла голова, затем плечи и всё остальное. Смутный силуэт выскользнул из шахты, пробежал, затаился за бетонной плитой. Показался второй, примкнул к первому. Люди выбирались по одному, рассредоточивались на узком пятачке. С одной стороны возвышался забор, с другой — приземистое портовое сооружение. Невысокие деревья, городьба и сплит. К ночи собрались облака, закрыли звезды. Дул ветер, и было слышно, как плещется вода. По макушкам деревьев плясали отблески пожаров. На западе что-то глухо ракотало. На востоке тоже было неспокойно, долетали раскаты и явно не грома. В окружающем пространстве не было ни людей, ни источников шума. Люди выжидали, прислушивались. Закряхтел Ломакин, присоединяясь к польскому проводнику, который вытянув шею, пронищал пространство. К ним подпольская ляжная пристроила автомат. Всё опановы вы на месте, зашептал Коверка русские слова кыштовский. Это старая пристань, её разбомбили. Немцев в стороне, на Шавалинской, а ещё усиленные посты у мостов, но мы от мостов далеко. Здесь могут ходить отдельные патрули, а ещё на воде катера. Они иногда курсируют в городской черте. Подберёте лодку там, внизу, кэвнул он. Я их приметил ещё вчера, есть целые посудины и вёсла можно найти. Поймаете патруль на воде, говорите, что вы из Засолья, оттуда плывёте, вас течением снесло. Спасибо, товарищ поблагодарил Ломакин. Ты молодец. Дальше мы сами. Будьте осторожны, когда станете спускаться, предупредил Коштовский. Тут парапет был, набережная в бетоне. Ваши бомбы бросали, когда немецкие катера стояли. Там всё вот так, широко развёл он руками. Затем, пригибаясь, засеменил прочь. Он сделал своё дело и мог удалиться. Офицеры всматривались в темноту. Пройти по подземелью было просто, а вот дальше уже сложнее. «Ну что, в дорогу, капитан!» — выдохнул Ломакин. «Двум смертям-то точно не бывать!» «Эй, народ!» — коляжный выразительно махнул рукой. «Спускаемся к реке, и не шуметь мне тут!» Люди выбирались из укрытий и перебегали. Остались во тьме посеченные осколками деревья. Старая набережная представляла собой унылое зрелище — Раньше закатанная в бетон, а ныне вздыбленная и перепаханная авиационными бомбами, она стала бы идеальной преградой для танков. Под слоями бетона плескалась вода. Заброшенная лодочная станция находилась справа. Подойти к ней было проблематично. Спускались по одному, выверяя каждый шаг, проверяя на ощупь попорные поверхности. Колёжный вдруг охнул, замахал руками, пытаясь удержаться, когда из-под ног стал уплывать огрызок бетона. А Ломакин метнулся, к нему схватил за шиворот и выругался. «Мать твою, капитан, ты на чём там стоишь?» «На марксистской платформе», — пошутил, отдуваясь коляжный. «На чём же ещё? Говорили же мужики, молитва лишней не будет. Вынимайте меня отсюда, пока все кости не переломал». Подздавленные из мешки офицера вытащили на ровное место. Люди перебегали дальше вдоль перепаханной снарядами набережной. Чуть правее обозначился вполне приемлемый спуск в квадре. Просматривался уцелевший причал, несколько маломерных посудин, в том числе перевёрнутых. Из воды выступал остроконечный баг затонувшего военного катера. Глубина не позволяла ему целиком уйти на дно. Офицеры снова спускались первыми. "Стоять, кто такие?" гортанно выкрикнули по-немецки. Неприятности не ждали, по крайней мере, сейчас. От перевёрнутого баркаса он валялся на причале, словно кит, выбросившийся на берег, отделились двое. В мутном зареве блеснули вышивки на петлицах пехотной части Вермахта. Обычный патруль и что характерно, только двое. Они скинули с плеч автоматы, но оклик коляжного на немецком остановил их. "Оставить", выкрикнул капитан Гауптман Отто Зильберт, отдел разведки 301-го пехотного полка. Возвращаемся в задание с польскими союзниками. Можно нести любую чушь, лишь бы выиграть секунду-две, сократить дистанцию. Ни что не мешает офицеру Аберу вырядиться в штадское, но всё же. Дрогнули автоматы в руках, патрульные замешкались, а незнакомцы продолжили движение. Хорошо, товарищи сзади не открыли с перепугу огонь. Волнистая рукоятка ножа была уже в руке. Ломакин выдохнул, и тонкое лезвие без сопротивления вошло солдату под ребро. Он задрожал, выронил автомат, вцепился Ломакину в рукав. Тот не вырвался, всунул нож в человека до упора, провернул рукоять, чтобы не вздумал взвыть. Рядом хрипел второй патрульный, Колежный проводил зеркальную работу. У солдата подкосились ноги, он с шумным выдохом стал оседать. Ломакин выдернул нож, отпрянул. Двое незадачливых вояк рухнули одновременно. Браво, товарищи офицеры! Пробормотался спиной сержант Замятин: "Вам бы в синхронном плавании участвовать". Застыли на вострели уши. Тихо молился Господу Богу немногословный польский товарищ Матиуш Заремба, член подпольной организации, лояльной Советскому Союзу. Плескались волны у бетонных плит, плыли, покачиваясь облака, словно переполненные пассажирами дирижабли. По воде доносился отдалённый гул. Переправы через Вислу работали и в тёмное время суток. За работу, мужики, за работу. За барматель окалежённый Алексея переодеваемся. Остальные тоже не стойки. Повязки на рукава, дабы не было у господ немцев дополнительных вопросов. Ищите пригодное плавсредство. Трупы в воду. Ага, где польские раки зимуют? хмыкнул Заметин, хватаясь за одногу ближайшего покойника. Но мёртвые тела, брошенные в воду, отказались тонуть. Они всплывали, то тянулись вверх, скрученные пальцы, то искажённые физиономией, бились о кромки плит, смещались по течению. Да неважно, кого удивишь в это сложное время пары другой трупов. Офицеры начали вытряхивать плотно уложенное содержимое вещмешков, раздевались, натягивали полевую форму вермахта, любезно предоставленную разведотделом, а своё гражданское барахло утрамбовывали обратно. Остальные цепляли на рукава нашивки народовых сил избройня НСЗ. Прислужники гитлеровцев уничтожающих польских антифашистов. Когда все переоделись, сразу кинулись выискивать подходящее транспортное средство. Вместительная широкая плоскодонка обнаружилась довольно быстро. Отыскали вёсла, пару банок, чтобы вычерпывать воду. В днище имелась пробоина. Под весом десяти человек посудина опасно накренилась, но всё-таки шла. Разведчики Замятин и Лошкин исправно работали вёслами, синхронно погружали их в воду, размеренно дышали. Заремба Ситя на корточках вычерпывал воду. Это требовалось делать постоянно. Остальные боялись даже дышать и с опаской поглядывали на распростёршуюся водную гладь. Капитан Ломакин сидел на корме, поглаживал затвор трофейного автомата. Форма Гаупмана была чертовски неудобной. Давил воротничок, постоянно хотелось чесаться. Мимо лодки проплыл заадренный клюв утопленного катера береговой охраны. В лейере застряло тело члена команды. Оно уже разложилось, но пока не собиралось отцепляться. Над водой копились клочья тумана, видимость была неважной. Туман наплывал клубами. В разрывах поблескивала вода. С удалением от берега качка чуть уменьшилась. Люди молчали, настороженно смотрели по сторонам. Членов группы Коляжного Ломакин знал плохо. Двое разведчиков, обладающих навыками радиодела, двое местных подпольщиков, присягнувших на верность делу Ленина-Сталина. Оба небриты и какие-то мрачные, потасканные. У Коляжного было собственное задание проникнуть в северный район Варшавы Жолебош связаться с местными товарищами и вывести из заблокированного района пару видных деятелей подполья, имеющих отношение к польскому комитету национального освобождения. Деятели были авторитетны, имели влияние на значительную часть польского общества, и терять таких людей в куаке Варшавского восстания советское командование считало неразумным. Поддержка местным населением наступающих войск была, мягко говоря, не тотальной. С самим Коляжным Ломакин пару раз пересекался. Друзьями не были, ну и не чурались совместных бесед с перекурами. Востание поднятой армии Краёвой, по наушению лондонского правительства в изгнании, советское правительство демонстративно не поддерживало, тому имелось масса военных и политических причин. Повстанцы задыхались в заблокированных районах гибли тысячами, и всё их дело уже дышало на ладан но им удавалось оттягивать на себя серьезную группировку гитлеровских войск. С подавлением же восстания вся эта масса вояк, среди которых было немало коллаборационистов, усилила бы группировку на правом берегу, что серьезно усложнило бы взятие города. По неволе приходилось налаживать контакты с повстанцами. Неделю назад для установления связи была сброшена парашютная группа разведотдела 1-го Белорусского фронта. В группе находились трое с радиостанцией. Один погиб по приземлению, наткнулся на клык арматуры, а когда стащили с него, он уже отдал Богу душу. Группу условно ждали. Не прошли и 100 м, как попали в засаду. Лейтенант Аксаков принял огонь на себя, отбивался, пока не кончились патроны. Радиоист скатился с рации в ближайший разлом и пока товарищ сдерживал натиск спецназовцев, отстучал в эфир радиограмму. Всё пропало засада. Прощайте, товарищи. Попадать в плен запрещалось категорически. Видимо, последние патроны эти двое приберегли для себя. Переброска Ломакина, вторая попытка. От доставки по воздуху отказались и решили объединить две группы, с условием, что на левом берегу их пути разойдутся. Пан Заремба и пан Пшиговский, идущие с ним, ранее входили в состав армии людовой и сохранили связи с товарищами которые обещались вести засланцев с руководителями восстания. Оба скромно помалкивали в компании советских попутчиков. Налысаватый Заремба монотонно вычерпывал воду, сидя на корточках под ногами разведчиков. Пан Шиговский, обладатель роскошных усов и простодушной физиономии, любитель поболтать и даже по-русски, сегодня словно в рот воды набрал. Поговаривали, что он родом с Белостока. Натерпелся от бандеровцев, что под Курень вырезали его семейство, воевал в советском партизанском отряде, потом кочевал по польским подразделениям, верным польской рабочей партии. Лодку вынесло на Стремнину. Её сносило течением, приходилось активно работать вёслами. В завихрениях тумана стелились по воде справа и слева выплывали из дымки очертания монументальных мостов через Вислу. Немецкие войска их активно использовали переправляли на правый берег технику и подкрепление вывозили раненых и убитых переправы охраняли зенитные батареи вокруг мостов сосредоточилось большое количество техники советское командование не предпринимало попыток уничтожить мосты хотя в техническом плане это сделать было несложно они явились бы неплохим подспорьем наступающим войскам немцы тоже не спешили избавляться от этих инженерных объектов не утрачивая пока надежду удержать город, взорвать никогда не поздно. У высших офицеров советской разведки давно роились подозрения, что мосты давно заминированы, и немцы только ждут, когда по ним пройдут на запад последние солдаты. Косвенная информация эти опасения подтверждала. В дымке возникал высокий левый берег Казахстана. Когда-то красивый европейский город с повышенным содержанием архитектурных шедевров на единицу площади, с чудесными храмами, парками, университетами, сейчас он практически весь лежал в руинах. Треть городских строений немцы уничтожили до восстания. В течение последнего месяца бомбами и снарядами снесли ещё треть. Многие улицы полностью лежали в руинах. Дома сжигали, разносили минами, крамсали из орудий. То же самое творилось с населением, даже тем, что не участвовало в восстании и не оказывало помощи мятежникам. Над центральными кварталами и старым городом висела гаревая дымка, даже ночью хорошо заметная. В темноте сверкали вспышки, доносились раскаты, в глубине кварталов шёл бой. горели дома в районе Жолипож на севере, что-то взрывалось на юге в районе Мокутов, протянувшимся вдоль левого берега Вислы. Мерцала заря над отдалёнными районами Воля и охота. Там повстанцев окружили давно, но до сих пор не могли с ними сладить. Из кудрей тумана вылупился перевёрнутый баркас с разбитыми бортами и устремился на перерез лодки. Коляжный тревожно вскрикнул, и гребцы тут же среагировали, с натугой загребли в обратную сторону. Лодка встала, преодолев инерцию. Баркас проплыл мимо, едва не зацепив нос посудины. И растаил как летучий голландец. Проплывали невнятные предметы малых форм, один из последних уткнулся в лодку, и сержант Лошкин отпрянул, чуть не выронив весло. На него ускалился мертвец, с которого фактически слезла кожа. Костяшки пальцев царапали борт, словно этот тип в разорванном мундире машинного цвета просил подвести. Сноп света озарил лодку с пассажирами. Ещё один летучий голландец, на этот раз вооружённый до зубов и крайне опасный, вырос из мрака. Он словно таился в глухой зоне, никто не слышал работу двигателя. Или Немес вовремя погасил мотор, чтобы не спугнуть добычу. На месте. Слушить вёсла. Кто такие и куда направляетесь? прогремел усиленный динамиком голос, и борт военного катера чуть не уткнулся в углую лодчонку. Удержке хватило даже польским товарищам, у которых не всегда было ладно с хладнокровием. Заскрепел поворотный механизм прожектора. Люди щурились, отворачиваясь от яркого света. Грипцы с недовольными минами вынули вёсла из воды. У ограждения на борту стояли несколько военных с автоматами. Отливала какарда на фуражке с задраной тульёй. "Уберите свет", недовольно выкрикнул коляжный, приподнимаясь на банке. "В чём дело, господа военные?" «Мало того, что нас отправили из-за соли на какой-то консервной банке, что нас промурыжили до последнего, что мы едва не перевернулись». Он побагровел, закашлялся, талантливо изображая негодование. «А мы, между прочим, везем контуженного майора медицинской службы. К тому же я, Гаутман Отто Зильберт, имею срочное донесение полковнику Раухману в штаб 19-й дивизии». Щелкнул механизм, свет притух. «Просим прощения, Герр Гаутман» произнёс командир речного патруля. "Но мы выполняем свои обязанности, лейтенант Зинклер, второй батальон береговой охраны. Кто эти люди с вами? Это польская полиция, их дали нам в сопровождение". Выговор коллежного был безупречен. "Вот мои документы, лейтенант", привстав, протянул он бумаги, которые тут же забрали. "Здесь же документы майора Рунге. Можете убедиться, он вряд ли в состоянии что-то отвечать". Внешний вид майора Генриха Рунге действительно сильно удручал. Ломакин облокотился на борт, свесил голову. По щекам расползалась смертельная бледность, глаза блуждали. «Хорошо, герр Гауптман, мы вас поняли», — сказал Цинклер, возвращая документы. «Надеюсь, господин майор не сегодня-завтра вернется в наш лучший из миров и продолжит нести службу на благо Великой Германии». «Все в порядке, лейтенант», — ворчливо бросил коляжный. «Мы можем продолжать наше затянувшееся путешествие». Иле вам потребуется документы наших польских помощников ответ на вопрос повис в воздухе. Польские помощники демонстрировали полную невозмутимость. Польский коллаборационизм явление, к сожалению, массовое и беспощадное. По каким-то своим скряжалям немцы не считали поляков неполноценной расой, особенно жители северных областей, пусть даже они и славяне. Сотрудничество с гитлеровским режимом всячески приветствовалось. Работаешь на немцев — сойдешь за своего. Воюешь с немцами — тогда, конечно, пуля или веревка. Лучше последняя, как наименее затратное удовольствие. — Не надо, Герр Гаутман. Мы видим, кто это такие. С важностью отозвался Цинклер. Можете продолжать свое путешествие. — Хайль Гитлер! Доплывете до берега? Нет нужды брать на буксир. — На буксир не надо, а тем более на абордаж. Пробормотал по-русски коляжный, когда военные удалились с палубы катера А судношка стало отдаляться. Лодка закачалась на набежавшей волне, гребцы вспохватились, схватились за вёсла. "Ну надо же, товарищ капитан", выдохнул с облегчением сержант Ложкин. "Вы прямо виртуоз поведению в заблуждении. И о чём же вы трепались с господином офицером непобедимой германской армии? Да так, за жизнь", усмехнулся Коляжный. "Много будешь знать, скоро состаришься, Ложкин. Налегай на вёсла, нам ещё плыть доплыть". Да Ах, вот чёрт, вышел из зацепения Ломакин. А ведь реальный был столбяк, товарищ Коляжный. Кровь от лица, и словно в каторжные колодки заковали. Только сижу и думаю, успею полоснуть из автомата. Ещё как бы успели, товарищ капитан, рассудительно проурчал один из спутников Коляжного. А вы бы не успели, так мы рядом, верно, Михаил Александрович. В два счёта смили бы эту компанию с палубы, захватили бы катер и все дела, и дошли бы до места с полным комфортом. Люди оживились, посмеивались, лодка резво побежала к левому берегу. Подрастали руины и уцелевшие жилые здания. Просматривали зенитные батареи в районе раскуроченных набережных, затопленные баржи у самого берега. А что? Нормальная смена обстановки. Скажите, товарищ капитан. Бухтел словоохотливый Лошкин, сдувая бусинки пота с алба. На земле, в небесах и на море, как говорится, Опасно так, где оно не опасно. уж всяко лучше, чем по лесам слоняться, да обстановку изучать. Всю неделю, блин, слонялись. А что хорошего в этих лесах? Только комары, да немцы. Товарищ капитан, вы уж манипулируйте нами. Опомнился боец. Куда плыть-то? Берег рядом справа немцы, слева немцы. А удача она штука очень капризная. Давайте за баржу, мужики. Первым среагировал Ломакин. Там немцев быть не должно. Складская часть гавани ее наши утюжили особенно старательно. В паре кварталов от реки ухнул мощный взрыв. Огненный шар взвился в небо и лопнул, как мыльный пузырь. Падали стены, катились кирпичи, доносились крики людей, сливающиеся с перестуком автоматов. «От же, матка боска, что творят всяк рев их в душу!» Путая русские и польские ругательства, пробормотал пан Пшиговский. Там же старый город, Иерусалимский парк, улица Святоянска. А ведь была когда-то красой Варшавы. Там собор святого Иоанна, иезуистская церковь нашей дамы милосердной. — Да ладно тебе о Боге, товарищ, — проворчал Замятин. — Люди там гибнут, людей жалко. — Так как же без Бога? — сокрушенно вздохнул Пшеговский. — Не будет Бога, так и людей не будет. — Ладно, отставить, — шикнул на них Ломакин. На вое тут ещё теологические споры затейте. Они так нужны сегодня. Мужики, осторожнее, там же винт у этой баржи, она же самоходная. А вот последнее предостережение было не лишним. Баржа ушла ниже ватерлинии и встала, упёршись в дно. Вода заливала внутренности судна сквозь пробоины в ржавых бортах. Лодка опасно приблизилась к кормовой части. Замятин вынул весло из воды, Ложкин налёк на своё, и всё же манёвр не успели проделать. Затрещало под днищем так пронзительно, души раздирающе. Рвалось прогнившее дерево словно на клык подводной скалы насадили лодку. Но усилием гребцов она сехала с препятствия, закачалась. Вода хлынула в дыру. Гребцы ругались, яростно работали вёслами. Снова всех смешил сержант Ложкин. Самое время купаться, плескаться, нырять, уворкаться, шепели офицеры. Быстро к берегу, пока совсем не развалилось. Заряем-бод, не спать, отчерпывать воду. А вы, товарищи бойцы, товарищи поляки, какого хрена уставились, как на новые ворота? Тоже отчерпывайте, до да плевать чем, хоть руками. Лодка на глазах погружалась в воду. От взрыва рухнуло строение, стоявшее наверху, и разлеглось у воды с основными конструкциями. Успели в самую тютельку. Когда нос лодки уткнулся в берег, барте уже скрылись под водой. Люди спрыгивали на камни, выбрасывали на берег оружие, вещи, мешки, сами перебирались под защиту парапета. Досталось радисту Быкову, подчинённому Коляжнова. Товарищи ухмылялись: "Молодежь оскаляш, а сам погибай рацуй выручай. Но если выяснится, что в ней что-то сломалось, тогда будь готов, как юный пионер". Их появление на берегу не привлекло ничего внимания. Звуков в ночи хватало, но это там, далеко. Ломакин выудил из недр вещь мешка сложенную карту, развернул под мглистым светом фонаря. Карта во всех подробностях рисовала левобережную часть Варшавы и фрагмент района Прага. Дожила Божья, куда направлялся коляжный, было километра 2 вдоль Вислы. До улицы Белобежской в местечке Повислой, где верные люди ждали Ломакина, тоже километра 2, только в другую сторону. Подполк Скаляжный уткнулся носом в карту. Представляешь, куда идёшь, капитан? спросил Ломакин. А то глупо погореть по незнанию, как не крути, большую часть пути отмахали. Не совсем, признал Скаляжный. Но мои люди знают. Смотри сюда, Алексей ткнул он пальцем в карту. Вот здесь, в 50 м от реки, тянется дорога, но сейчас она разрушена и немцами не используется. А вот здесь путипровод, пара небольших заводиков и линия теплотрассы вдоль дороги. Фактически это канава, заваленная разным дерьмом, из которой легко смыться. До теплотрассы идём вместе. Потом тебе на юг, мне на север. Ночь учти недолгая, до рассвета часа 4. Попадёмся немцам Хренова. А поддёмся пов станцам, тоже ничего хорошего. Не любят они нашего брата. Они англичане любят французов, американцев, своё родное правительство Николаичика, которое сунуло их в это дерьмо. И при этом считают, будто мы им чем-то обязаны. Советский Союз это зло, но он обязан им помогать. А с каких, простите, борщей? Да всё понятно. Махнул рукой Ломакин. Миколайчик решает свои проблемы, отправляя на смерть собственных соотечественников. Но им разве объяснишь, Красная армия стоит, любуется, как фрицы топят восстание в крови. Значит, Красная армия такая же фашистская. А то, что мы теряем людей миллионами, что воевать нечем, обозы непонятно где. Их не волнуют злые они на нас. И на своих же из ПКНО, армии людовой, чертовски злые. А мне придётся вести с ними переговоры. Криво усмехнулся Ломакин. Проявлять дипломатическую чуткость и изворотливость, так сказать. Ладно, Михаил, отдохнули и будет пора выходить. К ночи оборвались обстрелы и погромы мирных кварталов. Над польской столицей висела какая-то неустойчивая тишина. Люди перебегали по каменному пути-проводу, ныряли в мешанину труб и бетона. Но «Ну всё, прощаться не будем, прошептал Коляжный, приседая на корточки. «А то дурная примета, говорят. Пока, Алексей, скоро встретимся. Удачи, мужики!» Первая группа уходила на север, терялась за изгибами теплотрассы. Ломакин нервно курил в рукав, провожая их глазами. Его люди рассредоточились, рядом настороженно водили головами. «В этом городе никому нельзя доверять. Любая встреча могла закончиться непредсказуемо». Поколебавшийся он начал стаскивать в себя в форму немецкого майора, Это явно красная тряпка для быка. Извлёк из вещмешка свою гражданскую одежду, а обмундирование ногами утрамбовал под камни. Остальные терпеливо ждали, пока он наиграется в свои маскарады. "Ну и что мы тут предстали как в цирке?" недовольно спросил Ломакин, завершив преображение. "Снимайте свои фашистские повязки, пусть гадают, кто мы такие. Замятин, в головной дозор. Ложкин, будешь прикрывать нашу ходьбу." Пан Приговский, пан Заремба, почему приуныли, брацы? Радоваться надо, вон какой путь преодолели, готовых к новым прогулкам. Раз сою сами потащите, товарищ капитан, полюбопытствовал Замятин. Сам потащу, вздохнул Ломакин.